Девять. Марио Виласкису услышал, что плохой дядя идет назад и спрятался. Самым важным событием короткой двухлетней жизни Марио на данный момент был переход из фазы младенца в новый пугающий, захватывающий режим активного передвижения. Он еще не научился ходить на горшок и словами выражать свои мысли, за исключением односложных п о д с к о л ь ц а н и й и повторения маминых команд. Передвигался по коридору третьего этажа Кинелворд Армс, упакованный в подгузник, заляпанную едой футболку и миниатюрные кроссовки со светоотражающими вставками на пятках. Вечно пачкал пеленки, но его мать была в этом не виновата. Хотя он еще слишком мал, чтобы прочитать надпись на своей футболке из секонд-хенда, гласившую «Я маленький Ванючка», тем не менее старался максимально ей соответствовать. Услышав шаги и голоса на лестнице, Марио взвизгнул и скрылся за дверью квартиры 314. Он любил подглядывать. в Дверном косяке была трещина, и он наблюдал сквозь нее. Папа называл плохого дядю м е к с и к а ш к о й но Марио не запомнил это слово. Он увидел з а л я п а н н ы е снегом сапоги и черную одежду. Плохой дядя огляделся и достал связку ключей. Марио услышал их позвякивание и сразу возжелал ключей больше, чем что-либо в этом мире. Чувствуя себя в безопасности, в укрытии, он начал повторять движения, которые плохой дядя совершал ключами. Такими блестящими, прекрасно шумными, легкая дверь из оргалита, ведущая в коридор, открылась с глухим звуком, и плохой дядя зашел в нее. В то же время из нее выскочил черный кот. Закрывшаяся дверь едва не прищемила ему хвост. Кот обернулся на звук захлопнувшейся двери, сел и стал умываться на случай, если кто-то за ним наблюдает. Марио сразу забыл про ключи. Образ гату-негро захватил участок его мозга, отвечающий за хватание. Гату-негро — черный кот. Обычно, когда Марио решал, что какая-то вещь должна быть только его, и сталкивался с сопротивлением, он издавал громкий вопль, от которого взрывался мозг. Потом следовала атака: руки вверх, туловище вперед и вопль, пока не кончится воздух в легких. Из-за его фирменного г а л о показалось, что на третьем этаже обитают самые огромные и шумные крысы во всем оквуде. Когда Марио бодрствовал, он бегал, а когда бегал, пронзительно кричал. Мать огорчилась от того, что Марио сломал несколько семейных реликвий, передававшихся из поколения в поколение, и разрешила ему бегать в коридоре. Она строго-на-строго запретила выходить на лестницу. Можно подумать, он понимал п о с л е д с т в и я Лифт не представлял опасности, он не работал, и двери на третьем этаже были постоянно закрыты. То, что она решила дать м а р и о свободу, было своего рода компромиссом. Обычно мальчик оставался спокойным, но теперь ей приходилось каждый раз проверять, не является ли причиной этого с п о к о й с т в и я синдром внезапной детской смерти, которого она боялась больше всего. Кроме Марио у нее была Элоиза, а кроме Элоизы они с мужем еще не придумали имя. Марио знал, что мама занята на кухне в дымящемся королевстве пыхтящих кастрюль и горячих сковородок. Готовила поздний ужин для папы, который скоро вернется. Еда была еще не готова, поэтому Марио не мог ее радостно разбрасывать во все стороны. Мама выглянула из кухонной ниши, увидела сына рядом с входной дверью, где ему полагалось быть, и вернулась к готовке. Марио наблюдал за ней как раз вовремя. Только мама могла видеть невидимую линию заграждений, узником которой являлся Марио. Но сейчас все мысли мальчика занимал черный кот. Он тихонько вышел из двери и попал в поле зрения животного. Видел его, хотел его и поэтому закричал, пока это был неуверенный, любопытный крик, а не вопль, от которого лопаются стекла, почти гульканье. Кот встал на четыре лапы, пока неуверенный в том, что начнется погоня. Ему не хотелось двигаться, если угрозы нет. Создание в подгузниках было не очень большим, но... Странно визжало. Кот давно понял, что от детских лап лучше держаться подальше. Через сорок пять секунд мама проверит его местонахождение, поэтому Марио знал, что если не успеет схватить кота до этого, его награда будет потеряна. Кот убежит. Марио издал атакующий вопль и ринулся вперед. Топ, топ, топ. Кот не тратил время впустую. Его лапы оттолкнулись от к о в р а И он побежал, оставляя за собой след из сгнивших ковровых ворсинок. Молниеносной р е а к ц и я животного была гораздо быстрее грубого а л л ю р а Марио. Кот скрылся за западным углом коридора. Сбежал. Марио попытался на скорости войти в поворот, но в динамике был неустойчив, так что погоня завершилась его падением, сопровождающимся глухим ударом. Он упал ладонями вперед, лбом стукнулся о ковер. Его большие к о р е глаза наполнились слезами. Мальчик набрал побольше воздуха в легкие, приготовившись издать крик исторической громкости, и упал. Марио замер в нерешительности. Дверь одного из встроенных в стену коридора холодильников оказалась приоткрыта. Обычно они были заколочены и наглухо закрашены. Марио привык, что они закрыты. Он забыл о саденных на коленках. и боли. Вместо запланированного вопля издал звонкий крик предвкушения садистского удовольствия. Поднялся на ноги и ломанулся к своей цели. Кот точно там спрятался. Глупый кот. Марио, Марио, Дондесто, ты где? Пуп, у п у Его обман раскрыт, но мама не знает, что он за углом. Ее первой реакцией на исчезновение сына будет обычный материнский испуг. Она снова. Позвала его на этот раз громче. Кот будет потерян навсегда, если Марио не вытащит его из укрытия. Мальчик знал по опыту, что лучше всего тащить за хвост. Он похож на пушистую ручку чемодана, которую сложно оторвать, но все-таки можно. Марио издал победный вопль и открыл дверь нижнего холодильника. Ну все, попался комок шерсти. Сейчас ты получишь за то, что пытался сбежать. Кота внутри не было. Марисоль в ласке с понимала, что один из рисков материнства состоял в выборе между детьми. Можно ли оставить одного ребенка без присмотра ради спасения другого? Малышка Элоиза лежала на диване, деловито сосала соску и размахивала ногами, как толстыми антеннами. Она не успеет упасть с дивана за несколько секунд, которые потребуются для возвращения блудного Марио. Возможно, если она упадет, от ее вопля содрогнется. Все здание, но м а р и о в очередной раз сбежал из своей невидимой тюрьмы, и в о нужно н поймать. Марисоль, словно я щ е й к а могла выследить своего старшего ребенка. Руководствуясь седьмым материнским чувством, она безошибочно угадала траекторию его движения и продолжала звать. По ее тону было понятно, что кое-кто получит по жопе за побег. Она выскочила в коридор, оставляя за собой след аппетитных запахов готовящейся еды. Как только Марисоль вышла за дверь, Элоиза скорчила гримасу и запачкала подгузник двойной дозой младенческого концентрата. Ее лицо расплылось в беззубой улыбке. Почувствовав тепло, она с удовольствием нагружала мать делами. Живот Марисоль был раздут третьей беременностью, и чтобы сохранить равновесие после поворота на скорости за угол, ей пришлось схватиться за стену. она тяжело дышала голос за дверью с номером 320 настойчиво попросил заткнуться нахуй такие приказы редко подкрепляются д е й с т в и е м Марисоль относилась к ним как к уличному шуму их можно игнорировать когда рабочие свистят и причмокивают тебе вслед ты просто не обращаешь на них внимания Марисоль давно никто не свистел вслед на ее шее и лбу Выступил п о т Она позвала еще раз, но успела произвести только два первых слога имени сына, прежде чем увидела на полу кроссовку его размера. Она лежала на боку у двери, встроенного в стену холодильника, которым давно никто не пользовался. Шнурки были завязаны. Элоиза, оставшаяся в квартире, 314, з а к р и ч и т с минуты на минуту. Марисоль подбежала к кроссовке так быстро, как только позволил ее живот, и оцепенела, увидев кровавое пятно на полу. Широкий еще влажный след смешался с пылью, придав ей глинистую консистенцию. Он начинался у кроссовки и шел вверх по стене к открытой двери холодильника. Марисоль знала, что за ней нет ничего, кроме углубления 30 на 30 сантиметров, обшитого стальными листами. Она заглянула во внутрь. Так и есть. На полу этого ящика было еще больше крови, намного больше крови, чем вышла из Марисоль при рождении м а р и о Черный кот наблюдал за происходящим из угла, безучастно вылизывая себя. Марио нигде не видно, и что еще хуже, не слышно. Марисоль услышала крик Элоизы, доносящийся из квартиры, ликающие и булькающие вопли, сообщающие о коликах. Но к тому моменту Марисоль сама вопила и стучала в дверь квартиры 320, а моля о помощи. Внутри кроссовки была крошечная ступня Марио.